Регул, в общем-то, не был способным полководцем. Римская армия, превосходящая карфагенскую по численности и по части военного искусства, была почти уничтожена, а Регул в 255 году до нашей эры взят в плен. Произошла самая большая военная катастрофа для римлян на суше, и Карфаген был спасен. Война вернулась на Сицилию, где Карфаген заставил Рим драться на море и на суше и держался с ханаанским упорством – но постепенно все-таки уступал упорству римлян, которое было, по крайней мере, не меньшим. Карфаген, возможно, и не продержался бы так долго, если бы у него не появился более сильный полководец, чем Ксантип, и к тому же не наемник, а уроженец Карфагена – Гамилькар. Его имя возникает в истории Карфагена несколько раз. Этот Гамилькар, величайший из всех, отличается от остальных своим вторым именем – Барка. То ли это было действительно родовое имя, то ли кличка – поскольку оно означает «молния», а Гамилькар Барка славился быстротой и силой своих ударов. Величайшей неудачей для Карфагена оказалось то, что Гамилькар Барка слишком поздно родился. Ему было 6 лет во время Первой пунической войны, когда он стал, наконец, достаточно взрослым, чтобы проявить свои способности и возглавить в 247 году до нашей эры карфагенскую армию, даже тогда ему было 20 с небольшим, Война для Карфагена была почти проиграна. На Сицилии во власти Карфагена оставались только Лилибаум и Дрипанум, стоявшие на западном берегу на расстоянии 15 миль друг от друга. Чтобы отвлечь внимание, Гамилькар Барко высадился с войском на северный Сицилийский берег в горном районе Упанорма, сделав его базой для партизанских вылазок, доводивших римлян до отчаяния. В течение нескольких лет он отбивал все попытки римлян заставить карфагенян уйти, и в этом человеке римляне увидели более сильного и упорного противника, чем весь карфаген. Но Гамилькар Барка не мог успеть повсюду. Римляне, уже потерявшие на море несколько флотов из-за действий карфагена и штормов, которые разрушили множество карфагенских кораблей, решились на последнюю попытку. Они построили еще один флот, и в 241 году до нашей эры им удалось снова одержать победу над Карфагенским флотом. И теперь мужество покинуло Карфаген. Он сдался. Беда была в том, что война длилась четверть столетия, и Карфаген, утратив лидерство в торговле, дошел до нищеты. Рим, народ которого кормился за счет сельского хозяйства и почти не имел торговых связей с другими странами, мог воевать и на Сицилии, и на море вечно. А Карфаген нет. Карфагенские купцы решили сократить свои убытки и запросили об условиях перемирия, хотя Гамилькар еще не был побежден на Сицилии. По условиям мирного договора Карфаген сдал Риму всю Сицилию, Он сдал даже города-крепости Лилебаум и Дрепанум, которые римляне не смогли захватить, и опорные пункты в горах, откуда партизан Гамилькара так и не выгнали. Таким образом, римляне сделали то, чего не смог сделать ни один грек, ни Дионисий, ни Агафокл, ни Пир. Они прогнали карфагинян с Сицилии навсегда». Для Карфагена Первая Пуническая война оказалась катастрофой не только из-за потери Сицилии. Она довела Карфаген до разорения. Казна была пуста. Все деньги, которые с трудом удалось собрать, пришлось отдать победителям, и Карфаген не смог заплатить своим наемникам так долго и умело сражавшимся за него. Возможно, наемники и согласились бы подождать своих денег, если бы Гамилькар оставался на своем посту, поскольку доверяли молодому полководцу, обещавшему позаботиться о них. Однако купцам, правившим Карфагеном, Гамилькар не приглянулся именно из-за своих способностей. Они боялись, что он возьмет управление в свои руки и положит конец их коррумпированной и корыстной власти, и поэтому лишили его командного поста. Тогда наемники... Опасаясь, что никогда не получат от купцов своих денег, восстали и приготовились взять силой то, что, по их мнению, принадлежало им по праву. Они прорвались через сельскую местность, заняли на побережье западнее Карфагена город Утику и город Гиппа, и к 239 году до н.э. фактически осадили город. Крупные торговцы, понимая, что уступка наемникам на данном этапе означала бы... Неминуемую и беспорядочную резню смирились с неизбежным и решили, что даже Камилькар барка будет меньшим злом. Его призвали обратно, но урегулировать отношения не удалось».